этих о наших оперуполномоченных, подмощайся трупами. Можно считать, что лагерное следствие и лагерный суд тоже родились на столовках, но так просто загоняли под колокольню и шлёпали. Во времена же пятилеток и метастазов стали вместо пули применять второй лагерный срок. Да как же было быть без вторых-то, третьих-четвёртых сроков? утаите в лоне архипелага и уничтожить там всех намеченных к тому.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 На Колыме давали так десятку, а на Воркуте даже мягше. Восемь лет и пять лет по ОСО. И счета была отбиваться. Как будто в темной бесконечности архипелага чем-то отличились 8 от восемнадцати. Десятка при начале, а десяти при конце. Важно было единственное то, что твоего тела не когтили и не рвали сегодня.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 Сверху было, вероятно, указано, что во время войны в каждом лагере должны быть подавлены и изолированы самые яркие заметные фигуры, могущие стать центром мятежа. Кровавые мальчики на местах сразу разглядели богатство этой жилы, своё спасение от фронта. Эта догадка родилась, очевидно, не в одном лагере и быстро распространилась как полезное, остроумное и спасительное.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 Нет цены, которые правительство не заплатит, чтобы остановить Гитлера. И только лагерные офицеры, ну да и братья по КГБ, откормленные, белотелые, бездельные, все на своих тыловых местах. На фотографии вот, например, этот лагерный куманёк. Ведь как ему необходимо остаться в живых? И чем глубже в Сибирь и на север, тем спокойнее. Но трезво надо понять, благополучие шаткое. До первого окрика. А почистить-ка этих румяных лагерных расторопных строевого опыта нет. Так есть идейность. Хорошо, если в милицию, в заград отряды. А ну как свести в офицерские батальоны, бросить под Сталинград. Летом 1942 года так сворачивают целое офицерские училище и бросают неатестованными на фронт. Всех молодых и здоровых конвойных.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 И тогда погиб наш славный фронт. И именно здесь, на тундриных и таежных лагпунктах, Белогруды и его сдерживают пятую колонну, сдерживают Гитлера. Это их вклад в победу. Не щадя себя, они ведут и ведут следствие, они вскрывают новые и новые заговоры. До сих пор только несчастные и изнуренные лагерники, вырывая друг у друга пайку из зубов, боролись за жизнь.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 Они притворяются, что их уже ветром шатает, но своими исхудалыми, пелагрищескими руками они тайно тянулись к пулеметам. — О, спасибо тебе, оперщикистская часть! О, спаситель Родины, третий отдел! И сидит в таком третьем отделе банда Жендинская лагеря бурят монголии начальник опер оперщека отдела Соколов, следователь Мироненко, оперуполномоченный Калашников,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 Откуда у них эта образность? Придумают сами или в учебнике оперщикистского. Дело, есть такой набор. Какой-то паэт неизвестный им сочинял. А вот допрос Мироненко. Едва только Бабича вводят, запах вкусной еды прохватывает его. И Мироненко сажает его поближе к дымящемуся мясному борщу и котлетам. И будто не видел этого борща и котлет. И даже не видя, что Бабич видит, начинает ласково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 «Если не будете глупы, мы будем жить дружно. Вы всегда будете сыты и обеспечены, а иначе...» И дрогнул Бабич. Голод жизни оказался сильнее жажды правды. И начал писать все по диктовку. И оклеветал двадцать четыре человека, из которых и знал-то только четверых. Все во время следствия его кормили, но не докармливали, чтобы при первом сопротивлении опять нажать на голод. Считая его предсмертную запись о жизни, вздрагиваешь... С какого высока и до какого низка может упасть мужественный человек? Можем все мы упасть. И двадцать четыре человека, не знавшие ни о чем, были взяты на расстрелы и новые сроки. А Абабич был послан до суда ассанизатором в совхоз, потом свидетельствовал на суде, потом получил новую десятку с погашением прежней, но не до конца второго срока в лагере умер. И банда из Жидинского третьего отдела. Ну да кто-нибудь доследует же об этой банде, кто-нибудь современники, потомки, а ты, ты думал, что в лагере можно наконец отвести душу, что здесь можно хоть слух пожаловаться, вот срок большой дали, вот кормят плохо, вот работают много, или думал ты можно здесь повторить, за что ты получил срок, если ты хоть что-нибудь из этого слух сказал, ты погиб. Ты обречен на новую десятку. Правда, сначала второй лагерной на десятке, ход первый прекращается, так что отсидеть тебе выпадет не двадцать, а каких-нибудь тринадцать-пятнадцать. Дальше, чем ты сумеешь выжить? А ты уверен, что ты молчал как рыба? И вот тебя все равно взяли, опять-таки верно. Тебя мы не могли не взять, как бы ты себя не вел. Ведь берут не за что, а берут потому что. Это тот принцип, по которому стригут и волю. Когда банда из третьего отдела готовится к охоте, она выбирает по списку самых заметных в лагере людей, и этот список потом продиктует бабищу. В лагере ведь еще труднее упрятаться. Здесь все на виду. И одно только есть у человека спасение — быть на полным налем, с самого начала налем. А уж потом пришить тебе обвинение совсем не трудно. Когда заговоры кончились, стали немцы отступать с 1943 года, пошло множество дел агитации. Кумовьям-то на фронт все равно еще не хотелось. В Буре-Поломском лагере, например, сложился такой набор. «Враждебная деятельность против политики ВКПБ и советского правительства» — а какая враждебная, Пойди, пойми, — высказывал пораженческие измышления.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 И за все это лепили по 5 и 8 лет, по только что изнанному великому указу 4 шестых. А один бывший улах уже кончил десятку. Он работал на лагерном бычке и смотреть не мог на его голод. Этого лагерного бычка не себя. Он накормил свеклой и получил 8 лет. Конечно, социальный близкий не стал бы кормить бычка. Вот так у нас десятилетиями отбирается народ. Кому жить, кому умереть.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 Держали в этой тридцатке совсем голыми. Через две недели, кто выжил, давали летнее бундирование, но не телогрейку. И ни матрасов, ни одеял. считать для пробы переспите так одну ночь. В бараке было примерно плюс пять. Так сидят заключенные несколько месяцев следствию. Они уже раньше измотаны многолетним голодом, рабским трудом. Теперь их довести легче, кормят их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 Не менее знаменитую, это самая обыкновенная палатка, да еще рваная. Пол у нее не наслан, пол земля полярная. Внутри 7 на 12 метров и посередине железная бочка вместо печки. Есть жердяные, жердевые нары в один слой, около печки нары всегда заняты блатарями. Политические плебеи по краям и на земле. Лежишь и видишь над собой звезды. Так взмолишься, о, скорей бы меня осудили, скорей бы приговорили. Суда этого ждешь как избавление. Скажут, не может человек так за полярным кругом, если не кормит его шоколадом и не девает в меха. А у нас может. Наш советский человек, наш с Архипелага, может. Арнольд Раппопорт просидел так много месяцев. Все не ехало из Нарьянмарова, изная сессия обл. суда. А вот на выбор еще одна следственная тюрьма, штрафной лагпункт Оратукан на Колыме, 506-й километр от Магадана. Зима с 37 на 38-й. Деревянно-парусиновый поселок, то есть палатки с дырами, но все же обложенные тесом. Приехавший новый этап, пачка новых обреченных наследствий еще до входа в дверь видит. Каждая палатка в городке с трех сторон кроме дверной обставлена штабелями.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 Все со стеренением чешутся, все ищут ватных брюках, телогрейках, рубахах, кальсонах, но ищет не раздеваясь, холодно. Крупные, белые, полнотелые вши напоминают упитанных поросят сосунков. Когда их давишь, брызгит, долетает до лица, ногти в сукровице. Перед обедом дежурный взиратель кричит в дверях. «Мертвяки есть? Есть! Кто хочет пайку заработать, тащи!»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 Откажитесь от горбуши, одно спасение. Все калории, что вы получаете от хлеба, вы тратите на согревание в себе этой воды. Но не могут люди отказаться от куска даровой рыбы, и едят и снова пьют, и дрожат от внутреннего холода. Сам ее не ест, зато теперь рассказывает нам об ортукуане. Как было скучно в бараке, и вот тридеет, тридеет, через сколько-то недель остатки барака выгоняет на внешнюю перекличку. На непривычном дневном свете они видят друг друга бледные, обросшие, с бисерами гнид на лице, синими, жесткими губами, ввалившимися глазами, идет перекличка по формулярам, отвечает еле слышно. Карточки, на которые отклика нет, откладываются в сторону. Так и выясняется, кто остался в штабелях, избежавшие следствия. Все пережившие ортодукан говорят, ортодукан, что предпочитает газовую камеру.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 Выступают и свидетели, купленные третьим отделом за миску баланды. В буре поломе частенько свидетелями на своих бригадиров бывали бригадиры, их заставлял следователь Чуваш Крутиков, а иначе сниму с бригадиров, на Печору отправлю. Выходит такой бригадир Николай Ронжин из Горького и подтверждает, да, Бернштейн говорил, что зингерские швейные машины хороши, а подольские не годятся ну, и довольно. Левой выездной сессии Горьковского область суда председатель Бухонин. на двнем местной комсомолки там у Жукова и Коркина. Разве не довольны? Десять лет еще был бы рыполомий такой кузнец Антон Васильевич Балыбердин, местный, Таншаевский. Так он выступал свидетелем вообще по всем лагерным делам. Кто встретит, пожмите его честную руку.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 Во время войны, если не говорить о тех республиках, откуда мы поспешно отступали, расстреливали мало, а все больше клепали новые сроки. Не уничтожение этих людей нужно было оперщикистам, а только раскрытие преступлений. Осужденные же могли трудиться, могли умереть. Это уже вопрос производственный. Напротив, в 1938 году верховное нетерпение было расстреливать. Расстреливали посильно во всех лагерях, но больше всего пришлось на Колыму. Расстрелы в Гаранинске. и на Воркуту Расстрелы Кашкетинске. Кашкетинские расстрелы связаны с продирающим кожу названием «Старый крепичный завод», так называлась станция Ускоколейки в двадцати километрах южнее Воркуты. После «победы» троскистской голодовки в марте седьмого года и обмана ее прислана была из Москвы комиссия Григоровича для следствия над бастовавшими.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 чтобы они признали себя виновными, составлял свои кашкетинские списки. Зимой 1937-38 года из разных мест сосредоточения, из палаток в Усть-Сыр, Яги, скотч-масса, и Сивой Маски, из Ухтарки, троскистов, да еще и десистов дисифы, это демократические централисты, стали стягивать на старый кирпичный завод и ных таком часа. Так. Да еще и десистов. Без всякого следствия. Несколько самых видных взяли в Москву. В связи с процессами. Остальных к апреле 38 набралось на старом кирпичном 1053 человека. В тундре, в стороне от кускоколейки, стоял старый длинный сарай. В нем и стали поселять забастовщиков. А потом с пополнениями. Поставляли рядом еще две старых, рваных, ничем не обложенных палатки на 250 человек каждая. Как их там содержали, мы уже можем догадаться. По Орогутугану. Посреди такой палатки 20 на 6 метров стояла одна бензиновая бочка вместо печи, а угля отпускали на нее в сутки ведро, да еще брошали неё в шею, подтапливали. Толстый иней покрывал полотнище изнутри. На нарах не хватало мест. И в очередь лежали или ходили. Давали хлеба в день трехсотку и один раз миску баланды. Иногда, не каждый день, по кусочку трески. Воды не было, а раздавали кусочки, кусочками лед, как паек. Уж, разумеется, никогда не умывались, и бани не бывало. По телу проступали цинготные пятна. Но что было здесь тяжелее к троскистам,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 На старом кирпичном заводе в холодных и рваных убежищах в убогой негреющей печке догорали революционные порывы жестокостей и переустройства двух десятилетий. И традиция русской политической борьбы тоже, казалось, доживала последние дни. Все же по человеческому свойству, надеяться заключенного старого кирпичного, ждали.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 А девяносто трех вернули этапом на Воркуту. Это были блатные и, очевидно, стукачи-провокаторы. Таковы были главные кашкетинские расстрелы. Но с дальних командировок этапы смертников опоздали. Они продолжали поступать по пять-десять человек. Отряд убийц принимал их на станции Кирпичный завод. Вел к старой бане будки изнутри, в три-четыре слоя обитой одеялами. Там велелись смертникам на снегу раздеться и голыми входить. Внутри их расстреливали из пистолетов. Так, за полтора месяца было уничтожено около двухсот человек. Трупы убитых сжигали в тундре. Сожжены были и сарай старого кирпичного ухтарка. А баню поставили потом на железнодорожную платформу, отвезли на 308-й пикет узкоколейки и сбросили там. Там ее и изучал мой приятель. Она вся была в крови. Еще, впрочем, и на том не кончились расстрелы. А изнутри все стены изрешечены. Еще каких-то недостреленных постепенно собирали человек 30 и расстреляли недалеко от тридцатки. На это уже делали другие. А вот первый отряд убийц, тех оперщикистов и конвоиров и блатных тех, участвовавших в Кашкетинских расстрелах, тоже сколь расстреляли как свидетелей. Сам Кашкетин был в восьмом году награжден орденом Ленина за особые заслуги перед партией и правительством. А еще через год расстрелян в Лефартово. Называет Ройтмана из Тюн, модуля, редактора Госслит из Дата, Алиева, из ботных Тадика Николаевского. Мы не можем утверждать достоверно, за что именно каждый был пощажен, но трудно представить другую причину.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 Лаг пункта на реке Печори. Ночами оппозиционеров брали с вещами на этап на зону. А за зоной стоял домик третьей части. Обрещенных одиночке заводили в комнату. Там на них набрасывались вохрупцы. В рот им запихивали мягкое, руки связывались зад веревками. Потом выводили во двор. где на готове стояли запряженные подводы. Связанных валили по 5-7 человек на подводы и отвозили на горку лагерное кладбище. Там сволакивали их в готовые большие ямы и тут же живых закапывали. Неизверство, нет, а выяснено, что обращаться с живыми, перетаскивать, поднимать гораздо легче, чем с мертвыми. Эта работа велась на адакае много ночей. Вот так и было достигнуто морально-политическое единство нашей партии.